Глава заключительная. Божий промысел. Объявление о свадьбе — это не сама свадьба. Убедился на собственном опыте. Почти четыре месяца было не до нее. Очень много дел навалилось на всех по восстановлению мирной жизни в столице и ликвидации всех ячеек, бесцветных по стране. Мы с Согертом облазили весь Вертунг, не пропустив, кажется, ни одного маломальски крупного городка. Мама и отец с головой ушли в новые обязанности, практически не появляясь дома. Впрочем, сестра тоже мало от них отличалась в этом плане, с Ирисией на пару обустраивая первую бедняцкую школу и собирая книги для городской библиотеки. Время летело так, что не успели моргнуть, как уже полтора сезона остались позади. Но как бы то ни было, подготовка к свадьбе началась с легкой руки Кангана, который в один прекрасный день, подгадав, когда мы все будем в столице, собрал нас и заявил, что если через две рундины свадьба не состоится, то он плюнет на свои обещания и передумает. И тут началось светопреставление. Блин. Но почему нельзя просто прийти в храм и под речи Присмера Жанира стать мужем и женой? Обязательно надо, чтобы все как у людей — Точнее, как у канганов было. Куча посольств, важных лиц и очень много шика. Хорошо, что у меня есть мама и сестра, которые вместе с невестой развили такую кипучую деятельность, что от них даже рыбы в заливе прятались, боясь, что их тоже привлекут. В момент особенно сильных обострений свадебной лихорадки мы с отцом и будущим венценосным тестем просто сбегали из дворца в наше поместье, и устраивали тихое пьянство с задушевными разговорами, частенько просили убежища и Согерт с Жаниром. Но всему приходит конец. И вот я иду рядом с Ирисией, которая после нашего воссоединения расцветала все больше и больше. Да, кто бы что ни говорил, но у меня самая обворожительная в мире невеста. Особенно в этом платье цвета солнечного неба, Оно, кстати, первое, которое помогало шить Альда своей наставницей и Грифии. Обычно венчание в храме Ирины Милостивой, богини жизни, покровительницы семейного очага и любви, проводит ее жрец. Но сегодня случай особый. Сама иконганда выходит замуж. Церемонию ведет присмер Жанир вместе с Вертунгскими высшими жрецами всех богов. Они говорят свои наставления и даже Конмерта Браир пока еще трезвым голосом рассказал нам что-то про очередное «хорошо-плохо». Честно говоря, никого особо не слушаю. Просто наслаждаюсь моментом и с нетерпением ожидая, когда смогу впервые за несколько месяцев остаться с любимой наедине. Да будем сердцами и помыслами вместе. Будем искоренять ложь в наших душах, соединившись в единую. Наконец-то произносим мы слова клятвы. «Будет так», — говорит присмержанир, высоко подняв свой посох. «Перед богами и людьми даю вам право называться мужем и женой. Выходим из храма и идем сквозь ликующую толпу, осыпающую новобрачных цветами, белоснежная открытая карета — Фаетон, кажется, запряженная шестеркой таких же белоснежных лошадей, ожидает нас с Ирисией, и мы едем по столице, принимая поздравления от людей, многие из которых украсили свои дома по-праздничному. Гратилия ликует, Гратилия, забыв тяжелые времена, как страшный сон, снова ожила. И это было самое волнующее сегодня полное единение с людьми, которые благословляли нас с любимой, и радовались, будто бы сами выходят замуж или женятся. Потом банкет, подарки, много речей и тостов, очень много речей и тостов. Ближе к полуночи, когда все гости уже были на хорошем веселе, мы отбыли с Ирисией в теперь уже наши дворцовые покои. Кто там говорит про первую брачную ночь? Ерунда. Мы так устали, что хватило сил только раздеться и уснуть в объятиях друг друга. Зато первое брачное утро было отменным, и день тоже. Лишь ближе к вечеру смогли, насытившись друг другом, спуститься к гостям, продолжающим пир, растянувшийся аж на четыре дня. Праздники закончились, и опять начались будни. Хорошие дни перемешивались с неудачными, но последние нас не очень трогали, слишком мы были счастливы. Лик. Подойдя сзади и положив мне свои теплые ладошки на плечи, однажды тихо сказала Ирисия: Мы не одни. Что, Ириска, Мои родители из поместья приехали? Нет, я беременна. Вчера сомневалась, но теперь точно. Была у франга, он подтвердил: Я резко повернулся, уставившись на нее и не зная, как реагировать. Нет, я очень хотел ребенка. И мы с любимой делали все, чтобы он появился на свет, но одно дело — представлять, а другое — знать, что он уже скоро будет. Растерялся. «Ты... ты не рад?» — с дрожью в голосе спросила жена. «Рад ли я?» «Даже не понимаю, что я должен чувствовать». Но, посмотрев такие любимые глаза Ирисии, вдруг ощутил, как внутри прорвало плотину эмоций. «Я счастлив, Ирисочка, очень!» Схватил я ее и закружил. «Поставь меня, дурень!» — взмолилась она. «Не поставлю! На руках носить буду, пока не оторвутся!» После этого дня во мне случился настоящий переклин, который Ирисия впоследствии называла «бешеный папанизм». Я постоянно вертелся рядом с женой, не давая ей ни минуты продыху от своей заботы. Наконец, не выдержав, она созвала женсовет из литарии и сорнии. Эта троица долго мне вдалбливала, не стесняясь в выражениях, что беременная женщина не инвалид, и не стоит себя вести с ней так, расшатывая без того хрупкую нервную систему будущей мамы. Неохотно, но внял их доводом. Через Рундину подобный выговор получил уже сам Канган, с радостью попытавшийся занять освободившееся место няньки. Скоро уже роды. Я хоть и делаю вид примерного ждуна, В душе переживаю очень сильно. Даже не знаю, за кого больше. За будущего ребенка или за жену, которая предстоит пройти через все это без нормальной медицины, род-домов и прочего, что есть у женщин с Земли. Явился? Холодно спросил Даркан вершитель, глядя в окно. Да, отец ответил мужчина, в котором многие внизу на Синцерии признали бы слегка помолодевшего Патлока по прозвищу Болтун. Продуктивная вышла прогулка. Я, кажется, тебе запретил, как и всем остальным, кроме Ирины, вмешиваться в дела этих смертных. Так я же не богом, остав на время простым человеком. Очень познавательный и нужный опыт. Рекомендую пройти всем. — рекомендует он. — Ты самый молодой и не знаешь, сколько раз мы все становились людьми. Такими, как и прежде, до катастрофы. — Так в чем проблема? Цепочки вероятности я не нарушил. От идей твоего плана не отходил. И ничего сверх того, что было в условиях невмешательства, не совершал. Просто жил, дружил, любил. — Слышу что-то про любовь. Спросила появившаяся Ирина Милостивая. Привет, мамочка! Тепло сказал Патлок. Да вот отец опять недоволен. Я недоволен тем, что ты опять пытаешься юлить и выкручиваться. Везде ища лазейки, грозно произнес Даркан. Так ты сам меня сделал таким богом? Хотел двуликого Хирга, получи его. Я, может, в роль вжился. Когда у меня будет свой мир! Тогда стану, как и ты, отец, суровым и справедливым. Или, как мама, любовью окутывать планету. Или совмещу ваши обе ипостаси. Уже определенные задумки есть. Осталось лишь просчитать их, ложив модель поведения на индивидуальность развития мира. Уже не раз пожалел, что не назначил двуликой твою сестру Асфиту, а тебя богом правосудия не поставил. Вот где бы поработать пришлось. «Успокойтесь, мальчики!» Неожиданно колокольчиком рассмеялась Ирина. «Дорогой, хирорг, вылитый ты в начале пути. За это тебя и полюбила. Он тоже повзрослеет через пару тысяч лет. Как понимаю, пришло время для очередного откровения. Если сынок здесь, то значит, Ликарт Ладамолиус сегодня встречается с нами». «Именно», — немного оттаив, ответил Даркан-вершитель, — «хирорг, что ты скажешь о нем? В какой постасе лучше явиться, и какая история даст верное направление для его дальнейшей деятельности? Лучше тебя, Ликарта, никто не понимает». «Я», — на секунду задумался, молодой бог, — «не думал, что скажу такое, но бог обмана предполагает не играть, а поговорить откровенно». Он уже полностью нашел свой путь и с него не свернёт. Просто стоит объяснить ситуацию и дать предпосылки для встречи с другими пришедшими в Синцерию. В конце концов, всегда можно заблокировать определенную информацию, чтобы у него не было возможности разболтать её. — Да, на тебя это совсем не похоже, — протянул Даркан. — Мне нравится, Лик. Я верю ему. — Сынок, — тихо произнесла Ирина. Дружба с людьми прекрасна, но ты всегда должен помнить, что они смертны. Мы все обжигались на этом. Одно дело — помогать, и совсем другое — эмоционально привязываться. Знаю, мама. Но пусть это будет мой личный опыт. Что ж, — подытожил вершитель к чему-то, прислушиваясь в своей голове, — момент наступает, и поступим по-твоему. Мои расчеты совпадают с твоими выводами. Сегодня, разгребая очередные дела в своем кабинете, неожиданно уснул, положив голову на ворох бумаг. Странный сон, будто бы лечу по огромной трубе, стенки которой переливаются калейдоскопом детской игрушки, ощущаю всем телом упругие потоки энергии, и дух захватывает от подобного полета. Внезапно все прекращается, и я стою посреди пустой белой комнаты напротив трех человек. Двое суровый мужчина и неземной красоты женщина мне незнакомы, а третий мой погибший друг Патлок. Жаль, что это всего лишь сон. Как же не хватает его присказок и баек, веселого разгильдяйства и умных бесед. Это не сон смертный, громовым голосом говорит незнакомый мужик. Преклони колени перед богами. Вот это да! Реальненько так снятся, даже мурашки по коже пробежали. Сплю не сплю, но молчать неприлично. «Здравствуйте, боги!» — вежливо отвечаю им. «А кланяться обязательно?» «По идее, вы же легко все в душах людских читаете, и для вас обязательно тело движения, выказывающее уважение». «А я вам говорил», — рассмеялся Патлок. «Проще с ним надо, проще!» Потом он подошел ко мне и обнял. «Привет, Лик!» Вот и снова свиделись. Его объятия показались настолько натуральными, что закрались сомнения насчет сна здравствуй болтун а ты что здесь делаешь на перерождении высший суд а я свидетелем по делу вызван нет ликард всё не так и учти что это взаправду всё теперь разреши представиться полным именем хирк двуликий да да тот самый злой и противный бог это мои родители. Даркан Вершитель и Ирина Милостивая. Пришло время серьезно поговорить о будущем, и вот ты рядом с нами. Неожиданно пришло понимание, что все это правда, что это в самом деле и боги и болтун живой. От радости я не удержался и теперь сам обнял его. Скотина, да и хирк с тобой! Ой, ты же сам он! Что так исчез по-дурному? Альда вся испереживалась, глаза выплакала, а ты тут прячешься. Это для других я двуликий, а для тебя все тот же болтун. Тепло ответил он. А исчез. Так было надо. За Альду сам переживаю, скучаю по занозе нашей, но ее судьба находится далеко от моей. Хорошо и плохо всегда идут рядом. Скоро сам все поймешь. Мы не для этого собрались здесь, чтобы выслушивать ваши разговоры, холодно произнес Даркан Вершитель. Ликард, ты моей волею начал свой путь в Синцерии и достиг того момента, когда твоя линия судьбы изменила часть мира. Все, как и было мной задумано, не подвел. Теперь новая развилка со многими вероятностями. Мы, боги, не вмешиваемся в происходящее, почти не вмешиваемся с укором посмотрел Даркан на Хирга, но направление даем. Семеро землян были доставлены в этот мир, чтобы своими судьбами, своими действиями и душевными порывами не дать Синцерии скатиться в пропасть и погибнуть в очередной раз. С каждым из своих земляков тебе придется встретиться в этой жизни. С кем-то часто будешь видеться, а с кем-то будешь поддерживать отношения на расстоянии но вы обязательно найдете способ достучаться друг до друга. «И какая у нас задача? Что должны сделать сообща?» Серьезно спросил я, понимая, что началось главное. «У каждого своя», — как и сказал. «Но все действия приведут к одному — к сближению стран и развитию мира в нужном направлении. Свой путь ты уже выбрал — хранить и защищать». Ограничиваться одним свободным вертунгом не стоит. Нужна глобальная сеть по всей синцерии. Да? И как мне ее создать? Думай сам. Единственное, что я даю, разрешение двуликому хиргу осторожно привлечь его культ к этому. Тем более, смотрю, вы с ним неплохо сошлись. «Зови меня, как и прежде, Патлоком», — подмигнул двуликий болтун. Какие чины между напарниками? Отлично, показал я ему большой палец в знак одобрения и снова обратился к Даркану. Где живут остальные земляне? Рианон я знаю, а вот про остальных даже не догадываюсь. Сам найдешь или они найдут. Повторю, больше чем дал не дам. Боги направляют миры, а люди сами строят в них свою жизнь. У меня много вопросов по синцерии. Это все-таки земля или. Не унимался я, пользуясь случаем, непринципиальные к делу не относятся, отрезал Даркан. Пора возвращаться. Минуту! воскликнул Хирк, протягивая мне деревянную куколку. Лик! Увидимся теперь не скоро. Обязательно передай ее Альде, когда она родит. Будет девочка, но с очень серьезным заболеванием, и не доживет до своего совершеннолетия. Эта кукла непростая и сможет убрать ее недуг. «Вот как?» — подала голос Ирина Милостивая. «Ну, раз пошли в ход амулета седьмого порядка, то она взяла куклу, на мгновение замерла и потом с улыбкой отдала ее мне. Девочка вырастет не только крепкой и здоровой, но еще и счастливой. Это маленький подарок подруге моего сына. К тому же богине любви и жизни грех не воспользоваться таким случаем, «Сделать мир чуточку краше!» «У меня, кстати, тоже скоро ожидается пополнение. Не волнуйся!» — беспечно махнула рукой Ирина. «С ним все будет хорошо. Я вам с Ирисией сойтись помогла и за детишками присмотрю». «С ними?» «Сегодня на свет появится твой первый, но не последний, ребенок. «Сегодня?» «Да?» У Ириси уже начались роды. Она там, а я тут? взвился я, растеряв самообладание. Давайте меня уже домой, пожалуйста! Снова калейдоскоп перед глазами, и открываю голову от бумаг на столе, сонно промаргиваясь. Какой чудный сон! До сих пор не отпускает будто. Взгляд случайно останавливается на небольшой куколке, лежащей передо мной. Не сон! Вскакиваю! и бегу в дворцовые покои навстречу с женой и сыном.